и p 0,951 тысячная. Луна делится пополам. q 0 p 0,951 тысячная. Луна первый проблеск q 0,259 тысячных p 0,951 тысячная. Звезда делится пополам. q 0 p 0. Например, геометрическая высота верхнего края диска равна h q p, а нижнего края h q p. Средние величины для солнца, луны и звёзд при различных условиях даны в таблице 2. Из-за эллиптичности земной орбиты расстояние от солнца до Земли меняется в пределах плюс-минус 1,7% ввиду чего величина Q для Солнца колеблется, хотя и незначительно, плюс-минус 0,5 тысячных градуса. Изменения P ничтожно малы. Эллиптичность лунной орбиты вызывает колебания плюс-минус 0,14 тысячных градуса для величины Q и плюс-минус 0,52 тысячных градуса для П. Для обоих параметров знак плюс действителен при нахождении Луны в перигее, что повторяется через каждые 27,554.551 100.000 суток. Когда диск Солнца или Луны делится видимым горизонтом точно пополам, Эти отклонения Q отсутствуют, но отклонения параллакса остаются. Таблица 1 составлена для расположения на уровне моря, когда атмосферное давление P нулевое равно 1002 мбар, а температура воздуха T нулевая составляет 10°C. Для различных условий P Т0 нулевое, величина R умножается на коэффициент F1, где F1 равен 1 0,36 десятитысячных, умноженное на T T0 нулевое, умножит на 0,10 десятитысячных и умножит на P P0 нулевое. На высоте h над уровнем моря величину R необходимо умножить на коэффициент F2, где F2 равен e в степени h 840. Удобно выразить ошибку по вертикали D направление через ошибку E по горизонтали. Все небесные тела, если наблюдать их с любой точки земной поверхности, кроме полюсов и экватора, восходят и заходят наклонно. Таким образом, В первом приближении плоская проекция на небо даёт d разделить на e равно тангенс b. Угол b равен углу zsp сферического треугольника. Склонение солнца в любую эпоху изменяется от максимума плюс эпсилон в день летнего солнцестояния до минус эпсилон в день зимнего солнцестояния, где эпсилон наклонение эклиптике. Максимальное склонение Луны в любую эпоху меняется от плюс +эпсилон i до плюс +эпсилон i с периодом 9,305 тысяч года, где i среднее наклонение орбиты Луны. Минимальное склонение колеблется от значения минус сумма эпсилон i до минус эпсилон минус i с тем же самым периодом. Наклонение лунной орбиты может быть представлено простым выражением. И градусов равно 5,15° плюс-минус 0,15°. Где небольшое колебание плюс 0,15° находится в фазе с долей прошедшего драконического года. Знак плюс применим в течение двух сезонов затмений, например, в июне и декабре 1964 года. А знак минус